29. Он пересчитал открытки. 8. Всего пришло 8 штук. 8 открыток из Женевы. С февраля он получил 6, одна в месяц в безупречном ритме. Самые прекрасные месяцы в его жизни. Приходили они всегда одинаково, в конверте, без марки и адреса, безымянная рука опускала их в почтовый ящик. Но чья эта рука? Поле Эмиля? Нет, если бы Поль Эмиль регулярно бывал в Париже, он бы зашел сам. Сын наверняка сидит в Женеве и совершенно прав. С момента отъезда мальчика отец еще никогда не был так счастлив. Все эти открытки словно сам Поль Эмиль с ним рядом. Теперь он больше ел, лучше выглядел, немножко пополнил. Дома часто пел, а на улице насвистывал. Великолепные открытки, отборные. Женева была именно такой, какой он ее себе представлял. Красивый город. А текст каждый раз очень короткий и почти одинаковый. Всегда без подписи. Но ему ли не узнать почерк. «Милый папа, все хорошо. До совсем скорой встречи. Целую». Каждый вечер после ужина он перечитывал их все в хронологическом порядке. Потом собирал, постукивая, чтобы лежали ровно. и снова прятал в тайник, под обложку большой книги, что лежало на камине. Сверху на переплет он ставил позолоченную рамку, в которой сияло лицо сына на его последнем фото. Располагал точно посередине книги вместо пресса, чтобы открытки не покоробились. И, закрыв глаза, представлял себе поле Эмиля, знаменитого банкира, разгуливающего в дорогом костюме по мраморным коридорам крупного банка. Самого красивого банкира, самого гордого мужчину.